начальнику областного штаба партизанского движения, командиру объединенного отряда Федорову Алексею Федоровичу, инженера подполковника железнодорожной службы Кравченко Ф.Я. Рапорт. Настоящим докладываю. С первых дней войны, будучи заместителем начальника строительства Литера-Д, я организовал четыре восстановительных отряда На железнодорожной станции Дарница, которую немцы ежедневно бомбили. Мы провели работы по реконструкции трамвайного пути, идущего через мост имени Евгения Бош. С тем, чтобы пустить по нему паровозы легкой серии для эвакуации заводского оборудования из Подольского района. Действовали все время в условиях интенсивных налетов немецкой авиации, прячась в примитивных щелях. Я всегда требовал от подчиненных полной самоотверженности и считал необходимым показать пример спокойного бесстрашия. Позднее был откомандирован на станцию Прилуки, где со строительными отрядами днем и ночью восстанавливал пострадавшие от немецких бомб железнодорожные пути на линии Прилуки-Нежин, Прилуки-Бахмач-Ворожба, Бахмач-Ромны-Рамадан что немцы заняли Нежин и Бахмач, я из района Прилуг отправил все паровозы, после чего выехал со своей группой по направлению к Харькову. В Лубнах мы были остановлены немцами. После трехдневных боев в кольце окружения мне с группой бойцов-рабочих удалось вырваться в тыл врага. Наша группа у реки Оршица была ликвидирована. Кое-кого взяли в плен. Осталось нас десять человек, которые в случае реальной угрозы пленения предпочли бы застрелиться. Мы пошли в Черниговские леса, надеясь встретиться с партизанами. Встреча произошла. Я был принят в Рементаровский отряд. И с первых же дней взялся с пиротехником товарищем Белым за организацию производства толовых шашек для диверсионной работы. В наличии... Не было никакого оборудования. Мы нашли брошенную немецкую кухню и принялись добывать из мин от ротного миномета ТОЛ. Для этого поступали следующим образом. Первое. В отделении, где немцы варили кофе, наливали воду и на проволоке подвешивали мину, предварительно вывинтив из нее взрыватель. Второе. Согласно инструкции полковника Старинова, подвешивали так, чтобы кипяток, обнажившуюся взрывчатку, не заливал. Третье. Из фанеры сделали форму стандартных размеров, смазали стенки и дно жиром, выливали тол и опускали колышки по форме капсуля-детонатора от ручной гранаты. После остывания тола получались шашки нормальных размеров и веса. Все было хорошо. Производство налаживалось С нашими шашками уже выходили на диверсии товарищи Болицкий, Романов, Полищук. Однако наша работа недостаточно ценилась. Многим казалось, что риск слишком велик, и мы взорвем весь отряд. Я с презрением отметал болтовню паникеров и приводил пример того, как мы работали под бомбами противника. Однако командир рементаровского отряда Под предлогом, что рано или поздно у нас появятся собственные минометы, а мы растратим собранные мины на шашки для диверсий, попытался нам помешать, хотя это было продиктовано не столько соображениями экономии, сколько желанием жить спокойно. Тогда я решил, если мины действительно надо беречь, будем выплавлять взрывчатку из артиллерийских снарядов, против чего... Возражений быть не могло, так как пушек у партизан пока нет, а снарядов в районе бывших боев десятки и сотни. К сожалению, добыть взрывчатку из артснаряда оказалось труднее. Когда мы его опустили в горячую воду, расплавилась взрывчатка одной лишь конической части, а главное содержание, находившееся в цилиндрической части, почти не размякло, и сколько мы не грели, не плавилось. От Петра Романова, бывшего сапера, мы узнали, что снаряд содержит не тол, а тугоплавки взрывоопасный мелинит. Как инженер, я не мог смириться с тем, что пропадает столь ценная взрывчатка, и решил использовать снаряд как обойму с взрывчатым веществом, взяв его в деревянную оправу. Я на бумаге, Спроектировал будущую мину под железнодорожный поезд и под транспорт. Смотри чертеж первый и второй.